Глава третья. Подарки богов. Я сидел на берегу. Передо мной свободная тумана, расстилалась сверкающая водная гладь. Здесь трехтелый Герион, мой далекий, но невозможный сын, показывал мне, как он умеет печь лепешечки. Сейчас рядом со мной никого не было, ни Гериона, ни Каллерои, ни Хрисаора, как случалось в снах моего детства. Я понимал, что сплю. В ином случае я мог бы предположить, что радуга вновь поменяла нас местами. Но разве заснуть на жертвеннике значит подвергнуть себя смертельной опасности? А может, смерть грозит Хрисаору? Смерть, природа которой неизвестна мне, но для великана она опаснее всего на свете? Нет, чепуха. Оставим радугу в покое. Сон. Просто сон. В руках я держал три куска золотой проволоки, длиной с локоть. Руки действовали без моего участия. Сплетали косичку, расплетали, вновь принимались плести. Они, мои руки, обрели свой собственный разум и цель. Когда косичка делалась единой, цельной, на воду падал туман. Я оглядывался назад, но великана, притворяющегося береговым утесом, нигде не было видно. Я помнил, что Хрисаора нет а оглядывался потому, что искал причину не смотреть на море, утопленное во мгле. Там, в седой зыбкой сердцевине, разгорался огонь пожара. Можно было подумать, что это опять, как в детстве, горит Лихейская гавань, только огромная, в полмира, порт, корабли, люди, что-то рушилось, эхо долетало до острова глухими отголосками. Даже отвернувшись, я слышал огненные крики раненых, умирающих, Какие-то голоса были мне знакомы. Перен, дилят, Алкимен, Отец, Мама, Филоноя. Я ждал, что услышу голос дедушки, но Сизиф молчал. Кричали живые и мертвые, но только не дедушка. Торопясь, обжигая пальцы, я расплетал косичку. Крики стихали, туман расточался, вода сверкала под солнцем, Сам того не желая, я начинал безумное плетение заново, будто чья-то злая воля владела мной, подзадоривала. «Проверь, на этот раз три куска сплетутся воедино, и ничего не случится. Никакого тумана, воплей, катастрофы!» Я плел, расплетал, снова плел. Я не выдержал. Вскочив на ноги, я широко размахнулся и запустил третий самый короткий кусок проволоки в сверкание и блеск навстречу солнцу. «Убирайся прочь!» — велел я проволоке. «Белерафонт не знает промаха!» — ответило золото. «Я подчиняюсь!» Полет проволоки обернулся радугой, огнистым луком во все небо, вспыхнул и погас. На гальке передо мной лежали два оставшихся куска, тесно сплетенные вместе. Не возьмусь утверждать, но мне почудилось, что они сплавились. Срослись, не отделить. Их блеск слился с солнечным и водным, утонул в них. Моргая, смахивая ладонью слезы, я увидел, как каменистый берег острова превращается в такую же каменистую долину. Неподалеку, прямо на дороге, лежал старик. Ноги его были неестественно вывернуты. Похоже, старик доживал свой век калекой. Мертвец? Глаза открыты. Затянутый белесой пеленой, вроде тумана, сторожившего эрифию. Я ждал, что эти глаза моргнут. Не дождался. Но слепой взгляд, устремленный в небо, был пристален и зорок. А на губах мертвого старца застыла спокойная улыбка. Чему он радовался? Возле старика кто-то стоял. Темный, неясный, крылатый. Мне показалось, что темный растерян. Но едва я обратил взгляд к нему как видение колыхнулось и сгинуло. «Что это?» — спросили за моим плечом. «Чудом я не отпрыгнул в сторону! Обернулся...» Вот и все. Она возвышалась надо мной на целую голову, а если учесть гребень шлема, сдвинутого на затылок, так и на две. Лицо Афины выражало растерянность, такую же, какую я заподозрил в темном незнакомце. Не уверен, что мое собственное лицо при этом было таким же спокойным, как у слепого мертвеца. «Сон», — объяснил я. «Мой сон!» Испохватившись, добавил «Радуйся, великая богиня!» Радоваться Афина не спешила. Озираясь по сторонам, крепче сжимала копье, которое я в первый момент не заметил. Боевой шлем не отягощал стройной шеи и хрупких на вид плеч. Из-под бронзовой кромки выбивались непокорные, тщательно завитые локоны, темные, с золотым отливом. Я глянул под ноги. Локоны Афины неприятно напомнили мне сперва о змеях, а затем о проволоке, которую я плел, расплетал, швырял. Я ждал, что два сплавившихся куска так и лежат между мной и богиней. Но нет, они исчезли без следа. «Где мы?» «На Эрифии, великая богиня. Это остров!» Красный остров, остров заката. Наверное, я не знаю, что такое остров заката. Она закусила губу, сверкнула серебряная капля. Должно быть, зубы богини прорвали тонкую кожицу. При нашей первой встрече у источника Пирена дочь Зевса была удивлена и раздражена. Вот наша вторая встреча, и она опять раздражена и удивлена. Что же я за неудачник такой? А может я зря накручиваю себя. Если Афина — мудрость и военная стратегия, откуда взяться удивлению и раздражению? Ты мальчишка — мальчишка! Афина ткнула меня в грудь тупым концом копья. Я испугался, что сейчас упаду навзничь, но тычок вышел еле заметным, вроде падения увядшего листа, словно копье было жалким прутиком, а я — могучим исполином. Воистину сон есть сон. Здесь все невзаправду. Ты заснул на моем жертвеннике, и тебе приснился остров заката? Да, великая богиня, мне часто снится этот остров. И ты затащил меня в свой сон на Красный остров? Я не тащил. Разве бы я осмелился? Это ты, великая богиня, соблаговолила посетить мой ничтожный сон». «Пожелай ты оказаться в другом месте, не сомневаюсь, ты бы наслала на меня какой-нибудь другой сон. Кому покорен гипноз, если не тебе?» «Я и наслала, глупец! Мы должны были...» Она замолчала. «О, моя дурная детская привычка к островным грезам! Мысленно я проклинал ее. Вот разгневал богиню. А ведь я рассчитывал не на гнев, а на милость. Приснилась не в попад. Теперь задабривай Афину. Умасливай!» «Неважно!» — наконец произнесла дочь Зевса. Гнев сбежал с ее лица, как волна с песка. Вернулась обычная бесстрастия. «Какая разница, где намечалась встреча, если мы уже здесь? В конце концов, я должна быть благодарна тебе». «Мне? За что?» «Неужели я умаслил богиню, сам не зная чем?» «Ты привел меня туда, где я раньше не бывала. Попасть сюда легко». «Достаточно нарушить клятву черными водами Стикса, но легкие пути — это пути в одну сторону. Сейчас же я в силах и прийти, и вернуться. Нет, я просто обязана отблагодарить тебя за такой подарок». Сердце подпрыгнуло в груди. «Афина обязана меня отблагодарить? Она сама призналась в этом!» Я пал на колени. «Великая богиня!» «Не молю тебя о богатстве или долголетии. Оставь это для других. Единственное, о чем прошу тебя, знаю!» Отмахнулась она. «Не трать пыл зря. К чему столько слов, когда хватит и одного?» «Пегас!» «О, твоя мудрость! Несравненно! Твой взор проницает! Прекрати нести околесицу!» «Где ты подслушал этот вздор? В твоих устах он звучит не лучше, чем рев льва в щенячьей пасти!» «Итак, Пегас. Я слышала, ты жаждешь поймать его? Укротить? Поставить на службу?» Странный огонь, подобный багровому пламени в тумане, зажегся в глазах богини. «Жаждешь поймать Пегаса? Укротить? Поставить на службу?» Для Афины эти слова значили не меньше, чем для меня. Нет, больше. В тысячу раз больше. Неужели богиня одержима стремлением помочь несчастному Белерофонту. Квала вам, небеса! — Иначе мне не справиться с Химерой, — честно признался я. Химеру она пропустила мимо ушей. — Я была против того, чтобы ты ловил Пегаса. Древко-копья дружески похлопало меня по плечу. — Я передумала. — Хочешь совершить подвиг? — Это заслуживает помощи богов. — Ты сын Посейдона. «Ты отлично ладишь с лошадьми!» «Что она сказала?» «Я сын Посейдона?» Колени подогнулись, я едва устоял. «Этого мало!» — богиня размышляла вслух. «В первый раз Пегас чуть не улетел от тебя!» «Разве не перебивай? Ты не видел Дромоса, а я видела!» «В воздухе пахло океаном!» Богиня вздрогнула. Бросила косой взгляд на море, окружавшее остров. Воду скрыла густая пелена, наползла не пойми откуда. А в небе уже открылся Дромос, коридор, неизвестный вам, смертным. Еще мгновение, и Пегас ушел бы за грань мира живой жизни. «Ты говоришь про радугу? Не перебивай», — вспомнил я и зажмурился от страха. «Без меня тебе не укротить, Пегаса!» К счастью, Афина оставила мой выкрик без последствий. «Я обещала тебе свое покровительство. Вот видишь?» Копье исчезло. Вместо оружия богиня держала в правой руке золотую уздечку. Тоже оружие. Этого я не знал. Но сегодня в дарованном сне было слишком много золота. Проволока, локоны, уздечка — это настораживало, хотя я не видел реальных причин для беспокойства. «Вижу. Что я должен сделать?» «Когда встретишься с Пегасом, подмани его. В прошлый раз он пошел к тебе, вероятно, пойдет и теперь. Если он приблизится, я накину на него уздечку. Нет, уздечка сама знает, что ей делать. Твое дело сократить расстояние между тобой и Пегасом, чтобы уздечка почуяла и смогла дотянуться». Афина осеклась. «Неважно», — повторила она. «Зови Пегаса и держи уздечку. Это все, что от тебя требуется. Справишься?» «Да, великая богиня. Благодарю тебя!» «Награда превзойдет твои самые смелые ожидания. Помни, крылатый конь по-прежнему прилетает к источнику Перена. Ищи его там. Я подскажу тебе удачную ночь». «Разговор окончен. Теперь ты можешь проснуться!» Богиня колыхнулась, начала таять. «Источник перена? В эфире?» «Я чуть не разрыдался от отчаяния! Как же мне войти в эфиру? Я не могу вернуться! Я изгнан!» Заветное разрешение, чудесный подарок, все дым, прах, бессмыслица. Боги жестоки, им в радости издеваться над беспомощными просителями. Сколько раз мой приемный отец слышал, что ему отказано в главных молениях его жизни? «Жди неподалеку от города», — прозвучало эхом, далеким отголоском. «Я подам тебе знак. Когда услышишь мой голос, смело иди в эфиру через любые ворота. Никто не увидит тебя, никто не обратит внимания. Помни, иди, доверься мне». Камень жертвенника больно давил в бок. Я лежал там, где уснул, свернувшись калачиком. В правом кулаке я сжимал золотую уздечку. Конец ее свисал вниз, стелился по земле. Прошел дождь, которого я не заметил. Земля была мокрой. Грязь не липла к уздечке.